Глава 5. Будни бед. Люди эти духом были таковы, что поднимались выше высоких гор, не встречая преград, и опускались в морскую пучину, не замочив себя. Терпя утеснения, они не чувствовали себя ущемлёнными. Джуанзы. 26 сентября 2006 года Илья Валерьевич непривычно буднично встретил день своего рождения. Великому русскому поэту исполнилось 47 лет. Дата не круглая, но положение дел требовало от именинника подведения жизненных итогов, а они, говоря откровенно, радовали мало. Илья проснулся в полутёмной комнате и посмотрел на залитое дождями окно. Его съёмная квартира выглядела похолостяцки заброшенной. Несколько месяцев назад Олеся улетела в Лондон, где выиграла грант на обучение в Trinity College of Music. Неудивительно, что теперь мешки с мусором оказались сваленными в коридоре, стиральная машина сломалась, а по комнате валялись пластиковые контейнеры из-под еды. В холодильнике доживали свой недолгий век сосиски и гречневая каша. В углу кабинета-студии лежали подстилка и одеяло. Спать на нормальной кровати кармильцев не мог из-за сильной боли в пояснице. По ночам, когда спина продолжала ныть, он дремал по несколько часов, распластавшись на боку. Друзья предполагали, что у него обострились радикулит или межрёберная грыжа. В течение нескольких месяцев они пытались сделать по эту томографию, возили к врачам, остеопатам и массажистам, прогревали спину чудо-лампой, но безрезультатно. Боли становились всё сильнее, и одетый в чёрную футболку Илья слонялся по дому вялый и раздражительный. Накануне он даже не пошёл на концерт своей любимой дарк-фолковой группы Current 93. Не было ни физических, ни душевных сил. Как известно, болезнь подобралась к поэту ещё несколько лет назад. Так случилось, что Кормильцев с Маньковской выиграли билетик счастья, находившийся внутри журнала, который они взяли в супермаркете, вспоминает журналист Саша Орлов. Приехав домой, они обнаружили в журнале лотерею и бесплатную поездку в Шарм-эль-Шейх. Маркетинговая хитрость заключалась в том, что тур проходил в самый разгар лета. У Ильипти стояла страшная жара, но Кормильцев потом с восторгом рассказывал, как пинал рыбу попугая. Там было очень здорово, но очень душно. А поскольку у Ильи была наследственная предрасположенность к меланоме, он после этой поездки тяжело заболел. Чувствуя неладное, Олеся нашла опытных врачей в Беларуси, которые сделали Илье успешную операцию, после которой он прилетел на книжную выставку. В 2004 году я оказался в Москве и остановился у Ильи Дома, вспоминает Саша Гунин. Кормильцев встретил меня с перевязанной рукой и сказал, что никто не знает про операцию, кроме близких людей, поэтому очень просил не проговориться. Когда мы выходили из квартиры на книжную ярмарку, Илья повторил: "Я всем говорю, что это бандитская пуля". На самом деле, белорусские врачи поставили Кормильцеву неутешительный диагноз. В Гомеле опытный доктор с большими волосатыми руками посмотрел на поэта и грустно пошутил: "Звезда онкологии". Долгое время Илья настаивал, что у него хронически больной позвоночник, признаётся Олеся Маньковская. И мол именно по этой причине рак не может начаться с позвоночника. А позднее стало понятно, что начался он именно оттуда. Сразу после операции врачи предупредили пациента о регулярных медицинских проверках, на которые Илья откровенно забил. Спустя полгода Кормильцев приехал на обследование единственный раз. Поскольку анализы метастаз не выявили и показали положительную динамику выздоровления, поэт убедил себя в том, что это не рак, а именно позвоночник. Больше на гистопатологические обследования он не приезжал и отказался от химиотерапии. Это оказалась фатальной ошибкой. И к осени 2006 года боль в спине стала невыносимой. В эти неровные дни Резко ухудшились дела ультракультуры, деятельность которой в очередной раз споткнулась о повышенное внимание государственных структур. В конце сентября 2006 года Илье позвонил из Екатеринбурга взволнованный Бисеров увы с плохими новостями. Местный суд вынес приговор полностью уничтожить тиражи книг Культура времён апокалипсиса и Клубная культура, удовлетворив иск госнаркоконтроля, указывающего на пропаганду наркотиков. Обе книги изъяли из продажи и по решению суда их должны были тупо сжечь, словно во времена средневековой инквизиции. Российским чиновникам о цензуре были известны радикальные настроения кармельского издателя, но в данном случае речь шла о книгах, которые продавались по всему миру. К примеру, безобидная клубная культура была написана профессором Филом Джексоном на основе его докторской диссертации и представляла собой исследование клубной жизни Великобритании. Книгу изучали студенты Оксфорда и Сорбонны, читали в библиотеке Конгресса США. Но для Кировского райсуда Екатеринбурга эти аргументы оказались неубедительными. "Одно из последних мы выпускали культуру времён апокалипсиса", вспоминает начальник отдела продаж ультракультуры Андрей Константинович Чернов. "Меня вызвали повесткой к 10:00 утра на улицу Степана Разина в отдел по борьбе с наркотиками. По-видимому, они успели книжку отследить, хотя она только поступила в продажу". И в Москву мы ее не отгружали. Мне сказали, что судом принято постановление изъять тираж. Он хранился на складе уральского рабочего, и туда пригнали машину, в которую погрузили все три тысячи экземпляров. Самое интересное было потом. Меня привезли назад в издательство, тщательно осмотрели все шкафы, убедились, что книг не осталось, и только после этого ушли. А весь конфискованный тираж сожгли. Сам Илья, похоже, начал привыкать к тому, что ультракультура подвергается постоянной травле. Выходило так, что в мире всевластной российской цензуры ментальный химик Кормильцев оказался неким островком свободы, принципиальным и неподкупным. И этим он был в 1000 раз опаснее для системы, чем толпы митингующих. Эпатажность Кормильцева и его конфронтация с государством становились всё более заметным явлением. Неудивительно, что в последнее время По телефону и интернету ему начали поступать анонимные угрозы. Парадокс состоял в том, что, к примеру, рабочая библиотека заместителя руководителя администрации президента Владислава Суркова в значительной части состояла из изданий опальной ультракультуры, но при этом тиражи уничтожались, а само издательство находилось на грани банкротства. Я не исключаю варианта, что ультракультуру рано или поздно придётся закрыть, заявил Кормильцев в интервью газете Завтра. как выполнившие свои функции издательства, отчасти уже приевшиеся обществу, и начать искать что-то новое. В этом смысле я никогда не идеализировал ни одного вида своей деятельности как окончательного решения. Для меня важнее процесс, а не результат. С поэтической составляющей в этот период дела у Ильи Валерьевича обстояли не намного лучше. В последние годы его песни оказались в модном телесериале Тайный знак и в кинофильме Бегущие по волнам. Но изменить творческую судьбу позднего Кормильцева эти поэтические шедевры, к сожалению, не смогли. Сочинять новые стихотворения в кризисной ситуации у него не получалось. Не находилось ни вдохновения, ни сил, ни желания. Группа "Ноутис Помпелиус" распалась ещё в прошлом веке, грязно, скандально и жёстко. Вспоминать подробности не хотелось. После болезненного разрыва остались лишь юридические тяжбы по авторским правам с Бутусовым и неожиданное воссоединение на фестивале Нашествие 2004. Прес-конференция была невероятной возможностью вновь увидеть участников золотого состава вместе, вспоминает журналист Владимир Преображенский. Была ли у них радость от встречи? Судить сложно. Уместнее сказать, что они с достоинством выполняли отведённую им роль. Как интеллигентные бывшие супруги, на торжестве об общего ребёнка. Говорил в основном Бутусов, а Кормельцев иронично смотрел, будто откуда-то со стороны, иногда вставляя редкие извитительные замечания. Все дальнейшие события подтвердили сюрреализм происходящего, как на пресс-конференции, так и после выступления Наутилуса на нашествии. Илья по-прежнему не общался со Славой, а Слава старался минимизировать встречи с поэтом. Расцвета, упадка эти высокие отношения достигли в тот момент, когда Кормильцев принципиально отказался от гигантского гонорара в 100 тысяч долларов за переиздание всего каталога на Утилос Пампелиуса. «Была очень сложная ситуация, когда Андрей Сумин из «Даном Юзик» представлял интересы Кормильцева, а Максим Дмитриев отстаивал интересы Бутусова», вспоминает Никита Балашов из «Мистерии звука». «За права на каталог группы мы готовы были предложить суммарные 200 тысяч долларов». Дмитриев красиво вышел из игры, заявил, что ему не надо ни копейки, и пусть Бутусов получит свои деньги полностью. Я пошёл в гости к Кормильцеву, с которым жил тогда в одном доме. Но Илья неожиданно упёрся насмерть, хотя сидел абсолютно без денег. И почему он сказал нет, я так и не понял. Со стороны Кормильцева в адрес Бутусова была произнесена целая тирада, которую я не хочу воспроизводить. В итоге он не подписал документы и категорически отказался брать эти 100.000 долларов. Жизнь разбросала идеологов на утилуса по разные стороны полос. Казалось, что Кормильцев рвётся в пекло общественной жизни, а социопату Бутусову с его холодной музыкой Юпитера крайне неуютно находиться в зоне высоких энергий, но так только казалось. Летом 2006 года Слава Бутусов выступил перед активистами прокремлевского движения «Наши». На коммерческом концерте в летнем лагере «Селигер» лидер «Наутилуса» исполнил несколько композиций на стихи Кормильцева. «Но «Ну подумаешь, сыграли три песни на пути из Питера в Москву», небрежно заявил журналистам директор Бутусова. Похоже, что именно эта фраза стала последней каплей в чаше гражданского терпения Ильи. Кормильцев был в ярости». Вскоре он опубликовал в интернете открытое письмо Бутусову, где красноречиво выразил отношение к силегерскому подвигу бывшего единомышленника. Я не хочу, чтобы наёмные гопники, оттягивающиеся за счёт налогоплательщиков, внимали стихам, которые я писал сердцем и кровью, декларировал свои взгляды опальный поэт Наутилусу. Я простил славе визит к Суркову, в конце концов мотивом могло быть простое любопытство, но этого я ему простить не могу. Как уже упоминалось выше, Илья перерос рок-н-ролл и пылкое увлечение им. Но как ему было предвидеть, что расставание с идеалами юности окажется настолько болезненным. Теперь при упоминании словосочетания "Наутилус Помпелиус" поэт вздрагивал и переводил разговор на другие темы. Как ни печально, весь рок-н-ролл остался у него в XX веке. Наступали другие времена. Именинник затянул шторы, включил компьютер и криво усмельнулся. Несколько друзей, которые были сегодня у него в гостях, ели не кулинарные шедевры Ильи, а пельмени из заказанной в ближайшей лавке суши. На привезённые подарки издатель смотрел слегка скептически. Вечером попросил Володю Харитонова выкинуть на помойку все еженедельники, а семье Саши Орлова принять в подарок огромный аквариум с любимыми Ильёй сомиками. Неосознанный выбор Был сделан по этому уже давно, но ясность и спокойствие настигли Кормильцево похоже только сейчас. Тот, чьи песни знала, вероятно, половина страны, жил под постоянным психологическим давлением, жил без прописки и собственного дома, переезжая с одной съёмной квартиры на другую. Его семья оказалась разбросана по всему миру. Лиза и Игнат жили в Екатеринбурге, Стас перебрался в Москву, Олеся училась в Лондоне, а Каролина находилась у родственников в Минске. Кармильцев полез в интернет и стал искать дешёвые билеты. Ещё со времён знакомства с Гуниным он мечтал найти инвестора и начать издавать в Лондоне книги авторов ультракультуры. Обратного пути не было. За несколько дней Илья хотел закрыть все дела и поскорее улететь в Англию. Он целенаправленно искал билет в один конец. Окончательная идея переезжать в Лондон сформировалась у Кармильцева после того, как провалилась наша затея с журналом, вспоминает Алексей Цветков. У нас была идея выпускать издание с условным названием Нигилист, такой революционный глянцевый журнал наоборот, с политикой, литературой и новыми технологиями. И ни на какие компромиссы мы идти не собирались. Но спонсор так и не был найден, и для Ильи это стало большим разочарованием. С другой стороны, государство практически уничтожило его издательство. Битва казалась проигранной, и Илья твёрдо знал, что в страну поражения он не возвратится никогда. Не так давно Кормильцев делился с друзьями мечтой преподавать на старости лет в небольшом английском университете и быть похороненным на старинном кладбище. Он не догадывался, что жить ему оставалось всего несколько месяцев.